Созданный рай на земле. Влад громко кричал, держа вытянутыми вперед руки и будто держал в воздухе подвешенного за шею солдата. Тот отчаянно душил себя и болтал ногами, словно пытаясь найти почву под ногами. Потом Влад резким ударом направил солдата в стену. Удар был таким сильным, что парень разбил себе лицо, оставив кровь на стене. Он упал без сознания, а Влад упал без сил. Боже, только не это. Видимо, телепатические способности каким-то образом забирают его силы. Я с трудом подхватила ребенка неповрежденной рукой и поволокла его в сторону двери. Оставалось совсем чуть-чуть до свободы. Дверь была такой, что ее реально можно было открыть только изнутри. Видимо, поэтому здесь почти не было охраны. Она тут с такой защитой действительно не требовалась. Дрожащей рукой я набирала код, мысленно молясь, чтобы он подошел. Мне его дала Дарья, которая, в свою очередь, достала его у Сергея. И этот проклятый код менялся каждый день. Я вообще не была уверена, что это сработает. Только Пелерохов заверил меня, что с дверью проблем не будет. Ночной ветерок приносил откуда-то легкий запах сирени. Я расплакалась. Давно я так не рыдала. — Мама, вставай! Нужно идти! Нам нужно позвать на помощь! — тормошил меня Влад. Я словно очнулась. Я так долго провела времени внизу, хотя... Для меня это было словно всего пару месяцев. Я помнила все странные сны, которые видела за эти семь лет. Помнила все. Мысленно я сосредоточилась и послала сигнал СОС. У меня почти не было сил, но я старалась. Помощь пришла довольно быстро от дежурных, которые наблюдали за этим входом, опасаясь вылазки людей наружу. Оказывается, они уже засекли нас, как только нам удалось выйти наружу. Постепенно я снова начала различать сигналы. Я чувствовала других, и это было так странно. Долгое время я могла ощущать только тех, кто находился со мной внизу. Связь между землей и подземным городом была полностью отрезана. «Там, внизу, есть много наших!» — транслировала я всем, кто мог меня слышать. «Им нужна помощь! И там много детей! Их нужно спасти! Пелерохов хочет всех там взорвать!» Мои мысли были хаотичны, потому что я испытывала настоящую панику. Впервые в жизни я ощущала такую беспомощность. Мне вкололи Этерну и посадили в машину. Рядом со мной посадили Влада. Нас куда-то везли. Меня трясло. Только сейчас до меня начал доходить весь смысл и ужас происходящего. — Они там, внизу. Их нужно вытащить! — бормотала я, как в бреду. — Мама! — позвал меня Влад и взял за руку. — Уже поздно. Папа был прав. Они хотели уничтожить все. Я читал их мысли. Это были страшные люди. — Были? — спросила я растерянно. Мальчик всхлипнул и прижался ко мне. Я периодически давала показания, лежа в больнице в Москве. Мне дали слоновью дозу Этерны, вытащили пули, и я просто ждала полного исцеления. Влад сидел возле окна и смотрел на небо с открытым ртом. Бедный ребенок. Никогда не видел солнца. «Он был хороший человек», — сказал Влад, повернувшись ко мне, и посмотрел мне в глаза. Не держи на него зла. — Ты мои мысли тоже можешь читать? — удивилась я. — Что ты еще можешь? — Не так много, — ответил мальчик, сохраняя серьезное лицо. — Но мысли читать умею. — Почему же ты не прочитал мысли своего папы? Почему не предупредил меня, что он задумал? Вздохнула я, поднимаясь на ноги. Я не хотел читать, хотел просто верить. Я верил, что он все-таки пойдет с нами. Он и правда хотел. Он хотел всех спасти, но не мог. Он много думал об этом. Я видел, как он страдает. «Влад, он позволил всем умереть там, внизу!» Я закрыла глаза. «Теперь уж я точно больше никогда не увижу Макса». «Мама, он спас миллионы других жизней!» — улыбнулся Влад. «Не думай про него плохо, ладно?» «Ты так сильно любил его!» — улыбнулась я, протягивая к нему руки. На самом деле я была своего мнения о Пелерохове. Этот ублюдок и не собирался пробуждать меня, если бы не было реальной угрозы уничтожения мира. Он решился на это вовсе не из огромной любви к сыну, а из-за своего эго. Такие люди, как он, просто хотят увековечить свое имя, боятся умереть зря. Вот и Пелерохов решил спасти сына, чтобы увековечить себя, чтобы его жизнь не казалась ему напрасной. Он это сделал из-за страха смерти, а не из большой любви. Я его ненавидела. Хотя он и правда сделал нечто великое в своей жизни. Он подарил мне сына. Москва за эти семь лет так преобразилась. Закрытые города людей теперь населяли только зараженные. Обычных людей больше не было. Те, кто успел перейти в отряды вернувшихся, вытянули последний билет в жизнь, а остальные заразились и были изолированы под куполом, потому что к этому времени радиация добралась и до нас. Для людей она была губительна. Мир изменился. Москва преобразилась. Я видела счастливые семьи с детьми. Это было просто фантастично. Детский смех снова наполнял все вокруг, и в воздухе пахло надежда на светлое будущее. «Ну что, поехали домой?» услышала я голос Алекса. Я чувствовала, что он едет ко мне, но не могла вступить с ним в связь. «Алекс!» Я не узнавала его. Он так изменился. Вытянулся еще больше, возмужал, а его глаза по-прежнему смотрели на меня с любовью. На следующий день я смогла встретиться с мамой, Эриком и сестренкой. Мама и Эрик поженились, и у них уже было двое малышей, трех и четырех лет. Ванька за это время вырос, и я его с трудом узнавала. Ему недавно исполнилось 19, и он планировал свадьбу со своей девушкой. Я словно пронеслась сквозь время, но каждый раз, когда я думаю, что у меня подло украли семь лет моей жизни, я смотрю на Влада, и понимаю, что за него я отдала бы гораздо больше. Впереди нас ждет еще много прекрасных лет, ведь мы теперь бессмертны, и нам больше ничто не угрожает. Прошло три года. Как и говорил Пелерохов, лекарства от Арни мы так и не нашли. Осталось совсем немного людей, доживающих свой срок. Алекс часто вздыхал и говорил, что скоро уже не понадобится города под куполом. Мы теперь жили все вместе. Я, Алекс и Влад. Я была беременна. Мы ждали девочку. Из взорванного бункера из-под завалов удалось достать обгорелые тела тех самых детей. Кости их были целы, в отличие от всех тех, кого уничтожило взрывами. Наши ученые... Сказали, что это только вопрос времени, когда они восстановятся. Я была просто на седьмом небе от счастья. Пелерохов был прав. Эти дети более живучие, чем мы. Наше новое правительство приняло решение вскрыть все человеческие норы и окончательно покончить с угрозой нападения, а также проверить, нет ли там наших пленных. Блад учился в школе вместе с другими детьми. В возрасте пяти лет у них у всех начали проявляться сверхспособности, и это было нечто удивительное. Мы не знали, насколько эти способности будут усиливаться в будущем. Все дети были не старше семи лет, но предполагалось, что эти дети, как новый виток эволюции, смогут пережить все невзгоды и жить в гармонии на этой планете. Удивительно, что та жизнь, которая зародилась на том самом старом кладбище в Гимове, смогла так преобразить мир. Мы с Ванькой решили восстановить наше кладбище и храм. Это место теперь будет священным. Ведь именно там все началось. И кто знает, сколько еще тайн оно хранит. Дети, что рождаются сегодня, будут населять эту планету завтра и во веки веков. Я давно уже не ощущала такую надежду в сердцах моих братьев и сестер. Каков будет этот мир без войн, без боли, без страха и без смерти? Я гладила свой живот, представляя, какой будет моя маленькая дочурка. Я смогу подарить ей этот мир. Тот мир, ради которого мы столько боролись и испытывали столько горя. Я точно знаю, что она никогда не узнает, что такое страх потери близких и что такое смерть. Мы это сделали. Мы создали рай на земле. Вы слушали седьмую книгу из цикла «Восставшие из мертвых Лили Рокс. Секреты старого кладбища». Текст читала Галина Горыня.